Глава двадцать пятая. «Лепестки на штормовом ветру». «Глупая игра», — сказал Саймон. «В ней нет ни малейшего смысла». Адиту приподняла бровь. «Да, нет смысла», — упрямо повторил он. «Вот, смотрите, вы можете победить, если сделаете такой ход», — он показал. «И такой». Взглянув на Адиту, он увидел, что она улыбается, устремив на него насмешливые золотые глаза. «Разве не так?» — закончил он. «Конечно, Сиаман!» Она переместила полированные камни по игровой доске, как предлагал Саймон, с одного золотого острова на другой через море сапфирово-синими волнами. Фальшивый океан окружал алое пламя и слабо освещенные серые тучи. «Но тогда игра будет закончена, а исследованы только самые мелкие воды». Саймон покачал головой. Он уже не первый день пытался выучить сложные правила Шента, но обнаружил, что освоил лишь базовые вещи. Как можно разобраться в игре, в которую играют не для того, чтобы победить? Однако, насколько Саймон понимал, Адиту не пыталась специально ему проиграть. У него сложилось впечатление, что ее задача состояла в том, чтобы сделать игру интереснее. А для этого требовалось вводить новые темы и головоломки. большая часть которых оставалась за пределами понимания Саймона как механизм появления радуги. «Если ты не станешь обижаться», — с улыбкой сказала Адиту, «могу я показать тебе другой путь?» Она поставила фишки на прежние места. «Если я использую свои песни, чтобы построить здесь мост, последовало несколько быстрых перемещений, ты сможешь добраться до островов облачного изгнания. Но зачем вам мне помогать?» Где-то, словно он находился в самом материале изменчивых стен, зазвучал струнный инструмент. Если бы Саймон не был уверен, что они совершенно одни внутри персиковых залов дома одету, он бы решил, что музыкант играет в соседней, менявшейся под порывами ветра комнате. Он перестал удивляться подобным вещам, но не смог подавить рефлекторную дрожь. Музыка казалась зловещей и одновременно изысканной. точно маленькое насекомое с множеством ног, разгуливавшее по его телу. Как можно одержать победу, если помогать противнику? Адиту откинулась назад, подальше от игровой доски. В собственном доме она носила совсем мало одежды, как и в аллеях Джао Этину или даже еще меньше. Саймон, который все еще не мог спокойно смотреть на ее золотые руки и ноги, старался не отводить пристального взгляда от игровых фишек. — Дитя человеческое, — сказала она. — Я думаю, ты сможешь научиться. Но помни, что зидаи играют в шент с начала времен. Первая бабушка говорит, что он пришел из потерянного сада. Она утешающе положила руку Саймону на плечо, и он почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Шент — это развлечение. Мне доводилось играть партии, в которых не было ничего, кроме сплетен и насмешек. И все стратегии направлены именно на это. В других играх можно одержать победу, только почти проиграв. Более того, мне приходилось вести партии, где оба соперника стремились проиграть, хотя уходили годы, чтобы добиться такого результата. Воспоминания вызвали у нее улыбку. Неужели ты не видишь снежная прядь? Победа и поражение есть лишь стены, внутри которых идет игра. В доме Шент, Адиту помолчала, и на ее быстро менявшемся лице на миг появилось хмурое выражение. Мне сложно объяснить на твоем языке. Впрочем, хмурое выражение тут же исчезло. Возможно, игра кажется тебе трудной именно поэтому. Дело в том, что внутри дома Шент все приходит и уходит. Посетители, как друзья, так и враги, рождение и смерти, все, что имеет значение. Она обвела рукой свой дом, пол, заросший высокой травой, комнату, где переплетались ветви крошечных цветущих деревьев. У некоторых деревьев имелись, как выяснил Саймон, очень острые маленькие шипы. «И так со всеми жилищами», — продолжала Адиту, — «как смертных, так и бессмертных. Именно те, кто в них живут, создают дом, а вовсе не двери и не стены». Она встала и потянулась. Саймон искоса наблюдал за ней, пытаясь сохранять сосредоточенное лицо даже в те мгновения, когда ее грациозные движения заставляли его сердце выпрыгивать из груди. «Мы продолжим завтра», — сказала она. «Я думаю, ты постепенно учишься, пусть и сам того не замечаешь. Шент содержит уроки даже для Суходая, Сиамон». Саймон понимал, что Адиту стало скучно, и пришло время уходить. он всегда старался не оставаться у нее в доме слишком долго чтобы не испытывать ее гостеприимство саймон ненавидел когда ситхи проявляли к нему доброту и понимание словно он был глупым животным неспособным на большее тогда я пойду Адиту. А она не предложила ему остаться гнев сожаление и глубокое физическое разочарование сражались в нем когда он коротко кивнул повернулся и зашагал к выходу между раскачивавшимися цветами. Полуденный свет проникал сквозь оранжевые и розовые стены, словно Саймон двигался внутри сердца заката. Саймон немного постоял возле дома Адиту, глядя вдаль мимо мерцавшего тумана, что поднимался над водопадом, журчавшим рядом с ее дверью. Долина приобрела цвета умбры и золота, с глубокими темно-зелеными тенями, от заросших деревьями холмов и ярким изумрудом ухоженных лугов. Если просто смотреть на Джао Этину он казался неподражаемым, точно солнце и дождь. Как и в любом другом месте, здесь были скалы, растения и дома, но в этих домах поселились невероятные ситхи, и у Саймона росла уверенность, что ему никогда их не понять. Он уже знал, что, подобно быстрой и тайной жизни, которая проходила в черной земле под безмятежной травой джао этину полон вещей, находившихся за пределами его разумения. Он это выяснил, когда попытался сбежать, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному заключению среди мягких тюремщиков. Он выждал три полных дня после того, как услышал приговор, вынесенный Шамаонари. Такое терпение Саймон не сомневался, демонстрировала хладнокровную тонкость маневра, достойную великого Камариса. Теперь, когда он возвращался к событиям двухнедельной давности, его невежество выглядело смешным. Как он мог быть до такой степени наивным? На четвертый день после приговора, когда миновал полдень и принц куда-то ушел, Саймон покинул дом Джирики, быстро пересек реку, как он надеялся, незаметно перебрался через узкий мост и направился к тому месту, откуда они садиту вошли в долину. Картина из связанных между собой узлов, что вела к дому Джирики, продолжалась и на другом берегу реки, перемещаясь от дерева к дереву. Те части, мимо которых Саймон проходил, казалось, рассказывали об уцелевших после грандиозной катастрофы и приплывших на лодках к новой земле Ситхи в светлый арт и о строительстве величественных городов и империй в лесах и горах. Были и другие истории. Символы, вплетенные в гобелены и посвященные раздорам и скорби, последовавшим за ними из больной родины. Но Саймон слишком торопился, чтобы остановиться и внимательно их рассмотреть. После того, как Саймон довольно далеко прошел вдоль берега реки, он свернул и решительно направился в густой подлесок у подножия гор, где рассчитывал компенсировать потерянное время собственной незаметностью. Он видел вокруг не слишком много ситхи, но не сомневался, что любой из них поднимет тревогу, если заметит, что пленник идет в сторону границы джао Этинокаи. Поэтому старался скользить между деревьями с максимальной осторожностью, держась в стороне от широких тропинок. Несмотря на возбуждение побега, он испытывал уколы совести. Джерики, несомненно, будет наказан за то, что позволил смертному сбежать. Тем не менее, Саймон имел по отношению к своим друзьям обязательства, которые перевешивали даже многовековые законы ситхи. Никто его не видел, во всяком случае, никто не пытался остановить. К тому моменту, когда прошло несколько часов, он оказался в более дикой части старого леса и уже не сомневался, что побег увенчается успехом. Его путешествие с Адиту от водоемов до дома Джирики заняло менее двух часов. Сейчас миновало вдвое больше, и он шел, не сворачивая вдоль берега реки. Но когда Саймон выбрался из густого подлеска, он обнаружил, что все еще находится в Джао Этину Каи, хотя в той его части, где еще не бывал. Он стоял на погруженной в тень темной поляне, деревья вокруг опутывались явшие в лучах полуденного солнца тонкие шелковистые ленты, похожие на паутину, и казалось, будто на лес кто-то накинул огненную сеть. Посреди поляны Саймон увидел овальную дверь из покрытого мхом белого дерева в стволе огромного дуба, вокруг которого шелк свисал так плотно, что само дерево становилось почти незаметным. Он немного помедлил, размышляя о том, как миниатюрный отшельник мог жить в дереве на окраине города, рядом с красивыми, покрытыми зыбью складками дома Джирики или другими изящными сооружениями Джао Этину -Кайи. Не говоря уже о живом великолепии Ясиры, это место казалось совсем скромным, как если бы его обитатель прятался даже от неспешных ситхи. Несмотря на ауры древности и изоляции, дом из паучьего шелка не выглядел угрожающим. Поляна была пустой, мирной, уютной в своей незначительности, воздух пыльным, но приятным, как карманы на платье любимой тетушки. Здесь Джао Этинукайи, представлялся лишь воспоминанием о трепещущей жизни. Тут хотелось остаться под украшенными шелком деревьями, предоставив остальному миру заниматься своими делами. Пока Саймон стоял и смотрел на волнообразно шевелившиеся нити, рядом скорбно заворковал голубь, и он вдруг вспомнил о своей миссии. Как долго он здесь торчит и пялится по сторонам, точно глупец. Что, если хозяин дома выйдет наружу, или вернется, закончив дела. Тогда поднимется шум, его поймают, как крысу. Разочарованный своей первой ошибкой, Саймон поспешил обратно в лес, сказав себе, что просто неправильно оценил время. Еще через час он окажется далеко за границами города и пройдет через летние ворота, и тогда, имея в запасе еду, которую он незаметно собрал со щедрого стола принца, он будет идти на юг до тех пор, пока не выйдет из леса. Возможно, умрет, пытаясь это сделать, но он знал, что именно так поступают герои. Готовность Саймона стать мертвым героем, казалось, не оказала ни малейшего влияния на хитрости Джао Этинукай. Когда он снова выбрался из густых зарослей, солнце уже начало клониться к закату, а он оказался по колено в золотой траве на открытом лесном пространстве перед могучей Есирой. Саймон ошеломленно застыл перед бабочками, шевелившими яркими крылышками. Как такое могло произойти? Он все время шел вдоль берега реки, вода постоянно находилась в поле его зрения, и он ни разу не поменял направление, да и солнце в течение дня вело себя совершенно правильно. Путешествие с Адиту осталось навсегда в его сердце. Он не мог забыть ни единой детали. Тем не менее, больше, чем за половину дня, сумел преодолеть расстояние всего в несколько сотен шагов. Как только Саймон это понял, силы его покинули. Он упал на теплую влажную землю и остался лежать лицом вниз, словно получил тяжелый удар. В доме Джирики было много комнат, одну из которых он предоставил Саймону, но сам принц большую часть времени проводил в помещении с одной открытой стеной, где Саймон его увидел, когда оказался в джоотену каи в первые неделе заключения саймон проводил все вечера с джерики сидя на пологом склоне над водой пока свет постепенно тускнел на небе глядя как удлиняются тени а блестящий пруд становится темнее когда последние следы заката исчезали между ветвями пруд становился темным зеркалом и в его фиолетовых глубинах расцветали звезды Прежде Саймон никогда по-настоящему не обращал внимания на звуки подступавшей ночи, но компания Джерики, по большей части молчаливая, помогла ему услышать песни сверчков и лягушек и вздохи ветра в деревьях как нечто более значительное, чем предупреждение о необходимости надвинуть шляпу на уши, чтобы она не улетела. Временами, когда Саймон погружался в наступавший вечер, он чувствовал, что находится на грани величайшего откровения. У него возникало ощущение, что он больше, чем просто Саймон, и к нему приходило понимание того, как можно жить, не тревожясь о городах, замках или заботах людей, которые их построили. Иногда его пугали размеры мира и бесконечная глубина вечернего неба, усыпанного холодными звездами. Но несмотря на эти странные прозрения, он оставался Саймоном и большую часть времени испытывал разочарование. Он определенно не имел в виду то, что сказал. Саймон слезнул с пальцев сок только что съеденной груши и небрежно швырнул огрызок в траву. Сидевший рядом Джерики вертел в руках хвостик своей груши. Это был пятнадцатый вечер, проведенный в джав Этинукайи, или уже шестнадцатый. Остаться здесь до самой смерти безумие. Конечно, Саймон не стал рассказывать Джерике о своей неудачной попытке побега. но и не собирался делать вид, что доволен своей участью. Джерики сделал, как Саймон научился понимать, несчастное лицо, едва заметно поджал губы и слегка прикрыл веками приподнятые в уголках кошачьи глаза. — Они мои родители, — сказал ситхи. — Они, Шимаунари и Ликемея, — повелители Зидая, и их решения остаются неизменными, как смена времен года. — Но зачем тогда ты привел меня сюда? — Ты ведь нарушил правила, — спросил Саймон. — Правила, которые я бы нарушил, нет. Джерики еще раз повернул хвостик груши между длинными пальцами, потом бросил его в пруд, и в том месте, где он упал, появился крошечный круг. Это негласный закон, но не слово приказа. Дети рассвета всегда могли делать все, что захотят, пока это не входило в противоречие со словом приказа. Но история с появлением здесь смертного восходит к сути вещей, которые разделили наш народ в незапамятные времена. Я могу лишь просить о прощении, Сиаман. Я рискнул, но не имел права играть твоей жизнью. Однако я склонен верить, что наступит день, запомни, всего один раз, когда выяснится, что вы смертные правы, а мой народ совершил ошибку. Распространение зимы угрожает многим вещам. а не только королевством Суходая. Саймон лег на спину и стал смотреть на сияющие звезды, пытаясь изгнать поднимавшиеся у него внутри отчаяние. — А твои родители могут изменить свое решение? — спросил Саймон. — Да, могут, — медленно проговорил Джерики. — Они мудры и были бы добрыми, если бы у них имелась такая возможность. Но ты не слишком на это надейся. — Мои зидая Никогда не спешим с решениями, в особенности трудными. Для них обычное время на размышление может растянуться на годы, а это большой срок для смертного. — Годы! — Саймон пришел в ужас. Он вдруг понял животных, готовых отгрызть себе лапу, чтобы спастись. — Годы! — Я сожалею, Сиамон. Голос Джерики стал хриплым, словно он испытывал сильную боль, но на золотом лице не появилось никаких эмоций. Однако есть один благоприятный знак, впрочем, ты не слишком на него рассчитывай. Бабочки остались. «Что — Что? — удивился Сэмон. — Речь о Ессире, — пояснил Джирики. — Бабочки собираются, когда предстоит принять великие решения, и они до сих пор не улетели, значит, некоторые вещи остались нерешенными. — Какие? Несмотря на предупреждение Джирики, Саймон почувствовал, как у него возрождается надежда. «Я не знаю», — Джирики покачал головой, — «сейчас мне лучше держаться в стороне. В данный момент я не являюсь любимым голосом отца и матери, поэтому должен ждать момента, когда смогу снова привести им свои доводы. К счастью, первая бабушка, Амирасу, не всегда одобряет решения моих родителей, в особенности отца». Он грустно улыбнулся. Ее слова имеют большое значение. Амирасу. Саймон знал это имя. Он глубоко вдохнул воздух ночи, и к нему внезапно вернулось видение. Лицо необычно прекрасное, но и невероятно древнее, такое, что с ним не могли сравниться даже лишенные возраста родители Джирики. Саймон сел. А тебе известно, Джирики, что я однажды видел ее лицо в зеркале, Амирасу? той, что ты называешь первой бабушкой. — В зеркале? В зеркале из чешуйки дракона? — Саймон кивнул. — Я знаю, что мне не следовало им пользоваться до тех пор, пока не потребуется твоя помощь, но так уж получилось. Случайно. И он описал свою странную встречу с Амирасу и ужасающее появление утопку в серебряной маске. Казалось, Джерики совершенно забыл о сверчках, несмотря на великолепие их песни. — Я не запрещал тебе использовать зеркало, Сиаман, — сказал принц. — Удивительно то, что ты сумел увидеть в нем не только собственное отражение. — Это странно. Он сделал незнакомый Саймону жест рукой. — Я должен поговорить с первой бабушкой. — Очень странно. — А могу я пойти с тобой? — спросил Саймон. — Нет, Сиаман, снежная прядь. Джерики улыбнулся. Никто не отправляется на встречу с Амирасу, рожденной на корабле, Без ее приглашения даже корень и ветка, так следует называть ее ближайшую родню, должны вежливо просить об этой привилегии. Ты даже представить не можешь, как странно то, что ты увидел ее в зеркале. — Ты угроза, — человеческое дитя. — Угроза? Я? — Сидхир рассмеялся. — Твое присутствие — вот что я имею в виду. Он легко коснулся плеча Саймона. Ты уникален, снежная прядь. Ты непредсказуемый и неизвестный фактор. Джерики встал. Мне нужно действовать. Я знаю, что медлить не следует. Саймон, который никогда не любил ждать, остался со своими мыслями рядом с прудом, сверчками и недостижимыми звездами. Все казалось Саймону таким странным. Совсем недавно он сражался за свою жизнь, возможно, даже судьбу всего светлого арда. Ему пришлось бороться, несмотря на ужасную усталость с темной магией, обладая минимальными шансами на победу. А потом зима исчезла, и он оказался заброшенным в лето, далеко от смертельных опасностей, и его окружала скука. Но, сообразил Саймон, все совсем не так просто. Из того, что его изъяли из привычного мира, вовсе не следовало, что оставленные им проблемы решены. Напротив, где-то там, Живая или мертвая, в засниженном лесу за Джао Этинукаи находилась его лошадь-искательница, и ее тяжкая ноша — меч-шип, ради которого он и его друзья прошли сотни лик и проливали драгоценную кровь. Люди из ситхи в равной степени умирали, чтобы отыскать клинок для Джошуа. А теперь, когда меч, скорее всего, потерян в лесу, Саймона пленили с такой же небрежностью, с какой Рэйчел однажды заперла его в одной из темных кладовых Хейхолта за какой-то незначительный проступок. Саймон рассказал Джерике о потерянном мече, однако Ситхи лишь пожал плечами, сохраняя полную безмятежность, что взбесило Саймона. Но он ничего не мог сделать. Саймон взглянул вверх. Он шел вдоль берега. Дом Джерики вместе с картинами, сотканными из узлов, остался далеко у него за спиной. Он присел на камень и стал наблюдать, как белая цапля на длинных ногах-ходулях стоит на мелководье. Ее блестящий глаз смотрел на воду равнодушно. Она делала вид, что ее не интересуют страхи осторожной рыбы. Он был уверен, что прошло не менее трех недель с тех пор, как он попал в долину. В течение последних нескольких дней его заключение стало казаться ему чем-то вроде ужасно глупой шутки, которая продолжается слишком долго и теперь может испортить удовольствие всем. Что я могу сделать? Полное раздражение он вытащил из земли веточку и швырнул ее в воду. Уйти от ситхи было невозможно. Вспоминая грандиозные неудачи своей первой попытки бегства, за которой последовали другие эксперименты, подтвердившие первоначальный вывод, Саймон презрительно фыркнул и швырнул другую ветку в воду. Каждая следующая попытка сбежать приводила его в центр Джау Этину «Как я мог быть таким молухом?» — с тоской думал он. «Почему решил, что мне будет легко отсюда сбежать, когда мы с Адито ушли от зимы, чтобы сюда попасть?» Ветка закрутилась, вращаясь как флюгер, а потом ее унесло слабое течение. «Она как я», — подумал Саймон, глядя на ветку. «Именно так меня воспринимают ситхи. «Некоторое время я пробуду здесь, а потом умру, а они даже не поймут, что я старею». От этой мысли его вдруг охватил ужас, и внезапно более всего на свете ему захотелось оказаться среди таких же, недолгоживущих людей, даже рядом с Рэйчел Драконихой, чем с этими безупречно вежливыми, бессмертными, с кошачьими глазами. Саймона переполняли тревоги и раздражения И он прыжками помчался вверх по берегу, пиная тростник, попадавшийся на пути, и едва не столкнулся с одетым в свободные синие штаны мужчиной Ситхи, который стоял в зарослях и смотрел в сторону реки. В первый момент Саймон подумал, что незнакомец за ним шпионит, но тонкое лицо Ситхи не изменилось, когда он подошел ближе. И Ситхи не отвел глаз, когда юноша его миновал. Незнакомец тихонько напевал хриплую мелодию, состоявшую из свиста и пауз. Его внимание было сосредоточено на росшем на берегу реки дереве, чьи корни уходили в воду. Саймон не удержался от недовольного фырканья. Что не так с этими людьми? Они бродят повсюду, как сомнамбулы, говорят вещи, не имеющие смысла, даже джирики иногда произносят таинственную чепуху, а ведь он всегда казался Саймону самым прямым из всех ситхий, и все смотрят на него, как на насекомое. если вообще соизволяют заметить. Несколько раз Саймон встретил Киушапо и Сиянди, сопровождавших Джирики и отряд Саймона во время путешествия на север от Альтхорта до подножия Урмшейма, драконьей горы. Он не сомневался, что это они, но ни тот, ни другой никак не показали, что узнали его, даже не поздоровались. Саймон не мог поклясться, что не ошибся, Но то, как они старательно отводили глаза в сторону, убедило его, что он прав. После путешествия по северным пустошам, родич Джирики Аннаи и солдат из Аркенланда Гримрик погибли на драконьей горе Урмшей под ледяным водопадом, получившим имя Дерево Удун, древнего бога неба. Их похоронили вместе, смертного и бессмертного. И тогда Джирики сказал, что история таких случаев не знала в течение столетий. А теперь Саймон, смертный, пришел в запретный джао Этинукай. Киушапа и Сианди могли не одобрять его пребывание здесь, но они знали, что он спас их принца Джирики, а еще что Саймон — хикка стая, несущий стрелу. Так почему же они так старательно его избегают? А если Саймон ошибся, тогда почему настоящие Киушапа и Сианди его не нашли? Ведь он единственный смертный среди ситхи. Неужели они так рассердились на Саймона за появление здесь, что не могут хотя бы поздороваться? Может быть, им в каком-то смысле неловко за Джирики, который привел такое существо в их тайную долину? Тогда почему они ему этого не сказали? Почему не сказали ничего? Дядя Джирики, Кендре Ара, хотя бы честно и прямо высказал свое отрицательное отношение к смертным. Размышления о подобных вещах привели Саймона в еще более мрачное настроение. Полный гнева, он снова спустился к речному берегу. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы не вернуться к наблюдавшему за рекой красавцу ситхи, чтобы окунуть его тонкое, чуждое лицо в грязь. Саймон зашагал по долине, он уже не думал о побеге, просто хотел избавиться от переполнявших его чувств. На пути ему встретились еще несколько Сидхи. Большинство просто гуляли в одиночку, хотя попались и несколько молчаливых пар. Некоторые смотрели на него с нескрываемым интересом, другие, казалось, не замечали. Группа из четырех ситхи слушала пятого, который пел, и они, не отрываясь, следили за плавными движениями певца. — Мелосердный Эйден, — мысленно проворчал Саймон, — о чем они вообще думают? Они даже хуже доктора Моргенеса. Впрочем, доктор был также склонен к долгому молчанию, которое нарушало лишь его лишённые мелодии пения. Однако Моргенис хотя бы в конце дня мог откупорить кувшин с пивом и начать рассказывать Саймону истории или ругать за ужасный почерк. Саймон пнул еловую шишку и стал смотреть, куда она покатится. Он неохотно признавался самому себе, что ситхи красивы, их изящество — плавная линия одежды, безмятежные лица. Все заставляло его чувствовать себя грязной дворняжкой, которая болтается рядом со столами, накрытыми белоснежными скатертями в доме Большого Лорда. И хотя плен угнетал Саймона, иногда жестокий внутренний голос шептал, что это справедливо. Он не имел права здесь находиться, и теперь, когда сюда явился такой жалкий оборванец, он уже никогда не сможет уйти — чтобы морать бессмертных своими историями. Как персонаж Джека Мундвада, осгаль он отправился в волшебный курган. И мир для него уже не будет прежним. Саймон замедлил шаг. И теперь это уже был не гневный марш, а неспешная прогулка с опущенными плечами. Вскоре он услышал плеск воды о камень, отвел взгляд от испачканных в траве сапог и обнаружил, что пересек долину и оказался в тени холмов. Саймон почувствовал, как в нем просыпается надежда. Он находился рядом с водоемами, как их называла Адиту. Неподалеку виднелись летние ворота. Получалось, что сейчас, когда он не пытался искать выход, он сумел сделать то, что у него не получалось прежде. Пытаясь изобразить полное равнодушие, которое позволило ему здесь оказаться, Саймон сошел с тропы и зашагал туда, откуда доносился плеск воды, лениво поглядывая на смыкавшиеся над головой кроны деревьев. Очень скоро он оказался в прохладной тени холмов и дальше зашагал по зеленому ковру, покрывавшему склон, где цвели скромные синие гвоздики и белая жимолость. По мере того, как песня воды становилась громче, Саймону пришлось изо всех сил себя сдерживать, чтобы не побежать. он остановился возле дерева чтобы отдохнуть, как если бы просто прервал неспешную прогулку. саймон смотрел на полосы солнечного света копьями проникавшие сквозь листву и прислушивался к собственному постепенно становившемуся ровным дыханию. а потом как будто он забыл куда шел быть может ему лишь показалось что шум воды усилился. он снова зашагал вверх по склону когда он добрался до вершины первого холма. Не сомневаясь, что увидит самый нижний из водоемов, Саймон обнаружил, что стоит у границы круглой долины. Верхние склоны заросли березами, листья которых уже начали по летнему желтеть и негромко шуршали на ветру точно обрывки золотого пергамента. За березами следующий уровень густо зарос деревьями с серебристой листвой, трепетавший на ветру и падавшей на дно долины. В основании круглой долины внутри круга серебристой листвы царила растительная темнота сквозь которую не мог проникнуть взгляд саймона но то что там росло также шевелилось на ветру нечто вроде рокочущего шепота поднималось из темных глубин звуки которые могли издавать разбросанные ветром листья и ветки или с тем же успехом тысячи тонких ножей с шипением покидающих изящные ножны Саймон выдохнул, когда понял, что слишком долго задерживал дыхание. Воздух долины поднимался к нему полной сладкой горечи. Он уловил запах растений, острый аромат скошенной травы и глубокое пьянящее благоухание пряностей, которое Моргенес добавлял в свой вечерний бокал вина. Саймон сделал еще один вдох и почувствовал диковинное опьянение. Здесь присутствовали и другие запахи, дюжины. даже сотни. Роз, растущих возле старой каменной стены, навоза из конюшен, дождя на пыльной дороге, соленый привкус крови, похожий, но совсем не такой терпкий аромат морского прибоя. Он встряхнулся, как мокрый пес, понял, что его влечет вниз, и сделал несколько шагов. — Мне жаль, но ты не можешь туда попасть. Саймон резко повернулся, и увидел женщину-ситхи, стоявшую на вершине холма у него за спиной. В первый момент он подумал, что это одету, но незнакомая ситхи была одета лишь в тонкую ткань, спадавшую вниз с поясницы. Ее кожа казалась красно-золотой в лучах заходящего солнца. «Что? Ты не можешь туда попасть!» Она говорила на языке смертных не очень уверенно. Однако на ее лице не было раздражения. «Мне жаль!» — Но ты не можешь. Она сделала шаг к Саймону и с любопытством на него посмотрела. — Ты тот суходая, что спас Джирики. — И что с того? — А вы кто? — угрюмо спросил он. Саймон не хотел смотреть на ее грудь и стройные мускулистые ноги, но это оказалось почти невозможно. Он почувствовал, как в нем начинает расти гнев. — Моя мать дала мне имя Майеса. Сказала она, тщательно выговаривая каждое слово, словно язык Саймона был фокусом, который она изучила, но никогда не использовала на практике. В белых волосах он видел золотые и черные пряди. Глядя на длинные локоны, безопасное место, где могли остановиться его глаза, Саймон вдруг сообразил, что у всех ситхи белые волосы, а мириада различных цветов радуги, делающих их похожими на диковинных птиц, На самом деле всего лишь краска. Даже необычный цвет вереска в волосах джирики — краска, уловка, в точности как у шлюх, которых поносил отец Дениван во время проповедей в часовне Хейхолта. Саймон почувствовал, как его гнев набирает силу, повернулся спиной к женщине ситхи и стал спускаться в долину. «Верней, Саймон, снежная прядь, — это роща ежегодного танца». «Ты не сможешь туда попасть!» «Останови меня!» — прорычал он. Может быть, ее стрела вонзится ему в спину? Он видел, как впечатляюще владеет луком Адиту, когда несколько дней назад сестра Джирики с пятидесяти шагов положила четыре стрелы подряд в ветку дерева. Он нисколько не сомневался, что другие женщины-ситхи столь же умело управляются с луком, но сейчас ему было все равно. «Убейте меня, если пожелаете», — добавил он, а потом подумал, что не стоит так испытывать свою удачу. Сгорбивший Саймон зашагал вниз по склону, в сторону шепчущих берез. Однако не услышал свиста стрелы, поэтому рискнул обернуться. Та, которую звали Маеса, все еще стояла на прежнем месте, и на ее изящном лице застыло недоумение. Он помчался вниз, мимо стволов, с тонкой белой корой, и через некоторое время заметил, что склон начал выравниваться, а потом обнаружил, что бежит уже вверх по склону. Тогда Саймон остановился и принялся оглядываться, чтобы оценить свое положение. Вся чаша долины лежала перед ним. Однако он каким-то образом переместился вдоль края от того места, где осталось стоять ситхи, продолжавшая на него смотреть. Ругаясь от охватившей его ярости, он снова стал спускаться по склону, но вновь ощутил, как выравнивается земля, а потом начинается подъем. Он так и не приблизился к дну долины. Ему удалось преодолеть лишь треть пути сквозь кольцо берез. Попытки спуститься с другого склона также ни к чему не привели. Ветер вздыхал в березовой роще, листья шелестели, и у Саймона возникло ощущение, что он попал в сон, где ему, несмотря на все усилия, не удается сдвинуться с места. Наконец, полное разочарование, он закрыл глаза и побежал. Его ужас на мгновение перерос в пьянящее возбуждение, когда он почувствовал, как земля уходит вниз. Ветки деревьев хлестали его по лицу, Но диковинная удача позволяла ему не врезаться в многочисленные стволы, стоявшие у него на пути. Когда Саймон остановился и открыл глаза, он увидел, что снова оказался на вершине холма. Перед ним стояла Майеса, и ее тонкая юбка трепетала на ветру. — Я же тебе говорила, что ты не можешь попасть в рощу ежегодного танца, — сказала она, — словно объясняла очевидный факт ребенку. Неужели ты думаешь, что способен на это? Она вытянула длинную шею и покачала головой, в широко раскрытых глазах застыло любопытство. Ты странное существо. Она стала спускаться вниз, в сторону Джао этинукаи и вскоре исчезла из вида. Саймон последовал за ней. Опустив голову, он смотрел на носки своих сапог, приминавших траву, и довольно скоро обнаружил, что стоит на тропе перед домом Джирики. Наступил вечер, со стороны пруда доносилось пение сверчков. «Очень хорошо, Саймон, сказала Адиту на следующий день. Она кивнула, глядя на доску для Шента. «Введение в заблуждение. Ты идешь в противоположную сторону от того места, куда хочешь попасть. Ты учишься. Однако это работает далеко не всегда», — хмуро ответил Саймон. Ее глаза сверкнули. «Верно». Иногда требуется более сложная стратегия, но это только начало. Бенабик и Слудик не стали сильно углубляться в лес, просто нашли место для лагеря, где деревья защищали их от пронизывающего ветра, не смолкавший голос которого больше походил на вой. Лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу в своих путах, и даже контака выглядела встревоженной. Она вернулась после третьего визита в лес и теперь сидела, навострив уши, словно прислушивалась к ожидаемому, но все равно жуткому предзнаменованию. В глазах у нее горело отраженное пламя костра. — Ты думаешь, здесь мы в большей безопасности, маленький человек? — спросил Слудик, точивший свой меч. — Я бы предпочел видеть вокруг пустые степи, а не лес. Бенабик нахмурился. — Весьма возможно. Но неужели ты бы хотел встретиться с волосатыми гигантами, которых мы видели? Белый путь, широкая дорога, шедшая вдоль северной границы Альтхорта, наконец свернула у восточной окраины леса на юг, впервые с того момента, как они много дней назад вместе с Саймоном покинули старую дорогу Тумитай. Вскоре после этого они заметили несколько белых теней, двигавшихся на большом расстоянии за ними, и узнали. Гюне, гиганты, прежде не покидавшие свои охотничьи угодья у подножия спайка. теперь уходили от них на значительное расстояние. После потерь, которые их отряд понес после схватки с этими существами, тролль и Ример не питали ложных надежд на благополучный исход новой встречи с волосатыми чудовищами. «А почему ты думаешь, что, углубившись на несколько фарлонгов в лес, мы будем в безопасности?» — потребовал ответа слодик «Мы ни в чем не можем быть уверены», — сказал Бенабик. «Но я знаю, что маленькие подлые копатели неохотно роют туннели в Альдхорте. Возможно, гиганты испытывают такие же чувства». слодик фыркнул, и его клинок заскрипел на точильном камне. «А как же Гюния?» которого джошу убил рядом с наглемундом когда нашел юношу саймона он ведь был в лесу разве не так того Гюне, туда загнали раздраженно ответил Бинабик и положил вторую завернутую в листья птицу на угли жизнь не дает обещаний слодик но мне кажется что лучше лишний раз не рисковать ример ответил после короткой паузы ты рассуждаешь разумно тролль Просто я устал. Я хочу уже добраться до цели нашего путешествия, до скалы прощания. Потом отдать Джошуа проклятый меч и проспать целую неделю в постели. Бенабик улыбнулся. Да, конечно. Но это не меч Джошуа. Во всяком случае, я не уверен, что он предназначен для него. Бенабик встал и взял сверток, лежавший у дерева. Я понятия не имею, кому он предназначен. Бинабик развернул меч, открыв черную поверхность клинка, но свет костра позволил разглядеть лишь его очертания. «Видишь», — сказал Бинабик, приподнимая меч, — «сейчас шип считает, что его может нести маленький тролль». «Не говори о нем так, словно он живой», — проворщал Слудик, быстро сотворив в воздухе знак дерева. «Это противоречит природе», — Бинабик посмотрел на него. Возможно, его и нельзя назвать живым, как медведя или птицу, или человека, но он больше, чем просто металл, из которого его выковали. И ты это знаешь, Слодик? — Очень может быть, — Ример нахмурился. — Проклятие! Я не знаю! Именно по этой причине я не люблю о нем говорить. Мне снятся сны о пещере, где мы его нашли. — Меня это не удивляет, — тихо сказал тролль. — Ужасное место! «Дело вовсе не в месте, и даже не в черве или смерти Гримрика. Мне снится проклятый меч, маленький человек. Он лежал там, среди костей, словно ждал нас, холодный, как змея в своем логове». Слудик смолк Бенабик посмотрел на него, но ничего не ответил. Риммер вздохнул. И «Я до сих пор не понимаю, зачем он нужен Джошуа?» «Я понимаю ничуть не больше». Но он очень могущественный. Нам полезно это помнить. Бинабик погладил черную поверхность, как спину кошки. Взгляни на него, Слодик. Мы были так поглощены нашими испытаниями и потерями, что едва не забыли про шип. Он рождает легенды. Возможно, величайшее оружие, которое увидело свет в светлом арде. Более важное, чем оиндат, копье эрна или прощачуку. — Да, возможно, меч — могущественное оружие, — проворчал Слудик. — Но я сомневаюсь, что оно приносит удачу. Клинок ведь не спас Камариса, верно? По губам Бинабика пробежала таинственная улыбка. Но у Камариса не было меча, когда его унесло в залив Фераннос. Так рассказал Шутагер. Именно по этой причине мы сумели его найти в пещере на горе Дракона. В противном случае... Он оказался бы в океане вместе с Камарисом. От налетевшего с диким воем порыва ветра зашумели ветви у них над головами. Слудик подождал, когда все стихнет, и придвинулся поближе к уютному костру. — Как мог такой великий рыцарь выпасть из лодки? Надеюсь, Бог даст мне возможность умереть достойно в сражении. Это лишь доказывает, что с лодками лучше дел не иметь. Бенабик широко улыбнулся, показав желтые зубы. слышит такие слова от потомка величайших моряков, известных человечеству. Затем его лицо стало серьезным. Впрочем, следует заметить, что многие сомневаются в том, что Камарис упал в море. Кое-кто считает, что он утопился. — Что? — Во имя Усириса. — Зачем ему так поступать? Слудик возмущенно откнул длинной веткой в костер. Тролль пожал плечами. — Это всего лишь слух. Но я бы не стал игнорировать подобные вещи. Записи Моргенеса полны необычных идей. Кенкипа, как бы я хотел, чтобы у меня нашлось время изучить его труды. Среди прочего, Моргенес рассказывает в истории жизни Престера Джона, что сэр Камарис был очень похож на принца Джошуа, подверженного приступам странной меланхолии. Кроме того, он преклонялся перед королевой Джона. И бекой Престер Джон сделал Камариса ее защитником. А когда Роза Эрнисдарка, как многие называли Беку, умерла, родив Джошуа, говорят, Камарис погрузился в глубокую печаль, стал свирепым и странным, слал проклятия богам и небесам. Он отказался от меча и доспехов, и многих других вещей, как человек, решивший посвятить жизнь религии, или тот, кто знает о своей скорой смерти. Он возвращался к себе домой в Виниту, после паломничества в Сен-Целлан-Эйдонитис, когда исчез во время шторма возле острова Харча. Бинабик наклонился вперед и начал вытаскивать из костра, завернутых в листья птиц, стараясь не обжечь свои короткие толстые пальцы. Огонь потрескивал, ветер стонал. — Увы! — наконец ответил Слудик. — Твои слова лишний раз убеждают в том, что лучше держаться подальше от сильных и могущественных людей нашего мира. За исключением герцога из Гремнура, у которого разумная глава на плечах, а остальные же непостоянные и глупые, как гуси. Твой принц Джошуа, надеюсь, ты меня простишь, первый среди них. Бенабик вновь усмехнулся. Он вовсе не мой принц Джошуа, и он, как ты выразился, непостоянный, но только не глупый. Совсем даже, возможно, он наша единственная надежда предотвратить грядущую бурю. И чтобы больше не говорить на сомнительную тему, тролль занялся ужином, подтолкнув окутанную паром птицу Риммеру. — Вот, поешь. Быть может, гюнен наслаждаются холодной погодой и оставят нас в покое, и тогда мы сможем без происшествий проспать всю ночь. — Это совсем не помешает, — ответил слудик. — Нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем отдать проклятый меч Джошуа. «Мы должны довести дела до конца ради тех, кто погиб», — сказал Бинабик, глядя в темную чащу окружавшего их леса. «У нас нет свободы выбора. Нам нельзя потерпеть поражение». Пока они ели, Кантака встала и начала бродить вокруг лагеря, внимательно прислушиваясь к вою ветра. Над пустошами властвовала вьюга. Завывавший ветер стал таким сильным, что срывал кору с деревьев на северной границе леса Альтхорт. Огромного пса совершенно не беспокоила жуткая погода. Он легко бежал сквозь лепивший снег, и его жесткие, как камень мышцы, напрягались и расслаблялись под коротким мехом. Когда пес оказался рядом с Ингеном, королевский охотник засунул руку под куртку и вытащил неровный кусок сушеного мяса с чем-то твердым, подозрительно напоминавшим коготь на одном конце. Белый пес моментально сгрыз угощение и остался стоять, вглядываясь в темноту маленькими тусклыми глазами. Ему очень хотелось снова куда-то бежать. Инген рукой в перчатке осторожно почесал его за ушами, потом его пальцы переместились вдоль мощных челюстей, которые легко могли раздавить кусок скалы. «Да, Никуа!» прошептал охотник, и его голос эхом отразился от шлема. В глазах у него горел такой же безумный огонь, как у пса. «Ты взял след, верно? О, королева будет тобой гордиться, а мое имя станут воспевать до тех пор, пока солнце не почернеет и сгниет, а потом рухнет с неба». Инген-Джеггер поднял шлем — позволив обжигающему ветру ударить в лицо. Он доподлинно знал, что где-то в темноте сияют холодные звезды, как и то, что его добыча все еще в лесу, и он с каждым днем к ней приближается. В данный момент он не ощущал себя бесстрастным, не знающим устали псом, который являлся его символом, и чья оскаленная пасть украшала шлем. Нет. Он превратился в более утонченного хищника из числа кошачьих, существо, наполненное яростной, но тихой радостью. Он ощущал ледяную ночь на лице и знал, что ничто, живущее под черным небом, не в силах долго от него убегать. Джеггер вытащил из рукава кристаллический кинжал и выставил его перед собой, словно зеркало. в котором мог увидеть свое отражение. Поймав отблеск лунного или звездного света, прозрачный клинок засиял под его пальцами холодным голубым светом, и резьба начала извиваться точно клубок змей. Это было все, о чем он мечтал, и даже больше. Королева в серебряной маске поставила перед ним грандиозную задачу. Он непременно ее выполнит и станет легендой. «Скоро!» — он чувствовал с уверенностью, вызывавший дрожь. «Скоро задача будет выполнена!» Инген спрятал кинжал в рукаве. «Эди, Никуа!» — прошептал он, словно скрытые звезды могли его выдать, если услышат. «Пришло время выследить и поймать нашу жертву. Нам нужно спешить!» Инген вскочил в седло. И его терпеливый скакун зашевелился, словно просыпаясь. Взвихрился снег, и в пустой ночи, там, где только что находились мужчина, пес и лошадь, не осталось ничего. Дневной свет тускнел, и прозрачные стены дома Джирики постепенно темнели. Адиту принесла ужин, состоявший из фруктов и теплого хлеба, в комнату Саймона, как акт доброты. и он был бы ей благодарен еще больше, если бы она не осталась, чтобы его раздражать. И не то, чтобы Саймон не наслаждался ее экзотической красотой, более того, именно красота и бесстыдство Адиту тревожили его, не давая сосредоточиться на приземленном процессе приема пищи. Адиту провела пальцем вдоль его позвоночника, и Саймон чуть не подавился хлебом. «Не, не делай так!» На лице Адиту появилось любопытство. — Почему? Это вызывает у тебя боль? — Нет, конечно, нет. Мне щекотно. Он угрюмо отвернулся, внутренне сожалея о своих плохих манерах, но не слишком. Он испытывал, как это часто бывало, когда рядом находилась Адиту, замешательство. Джерики, несмотря на свою отчужденность, никогда не заставлял Саймона ощущать себя глупым смертным, а рядом с Адиту ему постоянно казалось, будто он сделан из глины. Сегодня она была одета лишь в перья, драгоценные бусины и несколько полосок ткани. Ее тело сияло от ароматических масел. «Щекотно? Но разве это плохо?» — спросила она. «Я не хочу причинять тебе боль или неудобство, Сиаман. Просто ты...» Она поискала подходящее слово. «Такой необычный, а я редко бывала в обществе твоих соплеменников». Казалось, она наслаждалась его смущением. «Какой ты широкий здесь!» Она провела пальцем от одного плеча до другого, вздохнув, когда он снова сдавленно вскрикнул. «Очевидно, ты совсем другой, не как мои соплеменники». Саймон, отошедший на пару шагов, чтобы оказаться за пределами ее досягаемости, только фыркнул. А рядом с Адиту ему было не по себе. В ее присутствии он чувствовал, что у него возникает дьявольский зуд, а оставшись в одиночестве, сразу начинал желать и бояться ее прихода. Всякий раз, когда он смотрел на стройное тело, которое она демонстрировала с легкостью, продолжавший шокировать Саймона до самых глубин его существа, он вспоминал громоподобные проповеди отца Дриосана и с удивлением обнаружил, что священник, по его мнению, полный идиот, в конце концов оказался прав. Дьявол, действительно ставит ловушки для плоти. Одно только наблюдение за гибкими кошачьими движениями Адиту казалось ему ужасным грехом, и то, что сестра Джирики принадлежала к другому народу, все только усугубляло. Как учил священник, Саймон пытался вызвать перед собой чистое лицо Элизии Матери Господней, когда сталкивался с искушениями плоти. Дома в Хейхолте – Саймон видел ее на сотнях картин и скульптур, в бесчисленных святилищах, озаренных свечами, но сейчас с тревогой обнаружил, что память его предала. Глаза святой матери у Сириса казались ему более игривыми и кошачьими, чем им следовало быть. Несмотря на смущение, в своем одиночестве он испытывал благодарность Адиту за внимание, каким бы легкомысленным и дразнящим оно временами не становилось. и особенно за еду. В последнее время Джирики редко бывал дома. И Саймон не знал, какие фрукты, овощи и не слишком знакомые ему растения, что росли в огромных лесных садах принца, ему можно есть. В этом он мог положиться только на сестру принца. Даже у первой семьи корня и ветви, как Джирики их называл, не было слуг. Все сами ухаживали за собой, что соответствовало одинокому образу жизни ситхи. Саймон знал, что ситхи держали домашних животных, точнее в долине их жило множество, и они приходили по их первому зову. Козы и овцы позволяли себя доить, а диту часто приносила Саймону ароматные сыры. Но ситхи, казалось, совсем не ели мяса. Саймон часто с вожделением думал о доверчивых животных, гулявших по тропам Джо Этинукаи. Он знал, что никогда не осмелится что-то с ними сделать. Но Эйден, как ему хотелось отведать бараньи ноги. Адиту снова слегка его толкнула, но Саймон стойко сдержался. Она встала и прошла мимо гнезда из мягких одеял постели Саймона и остановилась возле развивавшейся синей стены. Когда Джерики привел его сюда в первый раз, она была алой, но хозяин каким-то образом поменял цвет на более спокойную лазурь. Когда Адиту провела по ней рукой с длинными пальцами, Ткань скользнула в сторону, открыв другую комнату больше размером. — Давай вернемся к нашей игре, — предложила она. — Ты слишком серьезен, дитя человеческое. — Я никогда не смогу научиться, — пробормотал Саймон. — Ты не стараешься. Джерики говорит, что ты обладаешь хорошим умом. Впрочем, мой брат и прежде совершал ошибки. Адиту протянула руку к складке в стене, достала оттуда кристаллическую сферу, которая начала светиться, как только она к ней прикоснулась, положила ее на простой деревянный треножник и темную комнату озарила сияние. Затем из-под разноцветной доски для шента она достала резную деревянную шкатулку, в которой хранились полированные камни, игравшие роль фишек. «Кажется, я только что создала себе владение лесных жаворонков». Давай, Сэмон, поиграем, и не нужно дуться. Вчера у тебя была отличная идея, очень умная, бежать от того, что ты по-настоящему ищешь. Она погладила его по плечу, отчего волоски на его коже встали дыбом, и подарила одну из странных улыбок ситхи, полную непостижимой значимости. Сэмону предстоят сегодня другие игры. В дверном проеме появился Джерики, одетый в нечто церемониальное. Халат с изящной вышивкой и множеством оттенков желтого и синего. На ногах у него были серые мягкие сапоги. На бедре в ножнах из того же серого материала висел меч Индрею, сделанный из ведьминого дерева. Волосы украшали три белых пират-цапли. Его призвали. Адиту аккуратно расставила фишки на доске. — В таком случае я буду играть сама, если только ты не останешься, ивовый прутик. Она посмотрела на Джерики из-под опущенных век. Джерики покачал головой. — Нет, сестра, я должен быть проводником Сиамана. — Куда я иду? — спросил Саймон. — И кто меня призвал? — Первая бабушка. Джерики поднял руку и сделал быстрый, но торжественный жест. — Амирасу, рожденная на корабле, хочет тебя видеть. Когда Саймон молча шагал под звездами, Он думал о вещах, которые ему довелось увидеть с тех пор, как он покинул Хейхолд. Подумать только, когда-то он боялся, что проведет всю жизнь и умрет в скучном замке. Неужели не будет конца необычным местам, куда ему еще предстоит попасть, и людям, которых суждено встретить? Не исключено, что Амирасу ему поможет. Тем не менее Саймон устал от странностей. Впрочем, с ужасом сообразил он, Если Амирасу или кто-то еще более старый за него не заступится, прекрасное, но ограниченное пространство Джао Этину так и останутся последним, что он сможет увидеть. Но странное дело, — неожиданно подумал он, — куда бы он ни шел, и что бы ему не довелось увидеть, он был прежним Саймоном, чуть больше, чем Олухом, но все равно не слишком отличавшимся от неуклюжего поваренка, который жил в Хейхолте. Те далекие мирные дни, казалось, исчезли навсегда, без малейшей надежды на возвращение. Однако Саймон, переживший их, все еще существовал. Однажды Моргене сказал ему, что свой дом нужно строить в собственной голове, и тогда никто не сможет его отнять. Наверное, доктор имел в виду именно это. Оставаться тем же человеком, где бы ты ни оказался, и какие бы безумные события с тобой не происходили. Почему-то эта мысль... Не показалось Саймону правильной. «Я не стану нагружать тебя бременем указаний», неожиданно заговорил Джирики, напугав Саймона. «Перед встречей с первой бабушкой требуется исполнение некоторых ритуалов, но ты их не знаешь и не сможешь повторить, даже если тебе о них расскажут. Однако я не думаю, что это повод для тревоги. Я считаю, что Амирасу хочет тебя увидеть из-за того, кто ты есть и что видел». а не за тем, чтобы исполнить шесть песен почтительной просьбы». «Шесть чего? Это несущественно», — ответил Джерики. «Но помни, хотя первая бабушка принадлежит к той же семье, что Адиту и я, мы — дети последних дней. Амирасу, рожденная на корабле, — одно из первых, наделенных даром речи существ, оказавшихся в светлом арде. Я говорю тебе это не для того, чтобы напугать». Поспешно добавил Джирики, увидев тревогу на залитом луной лице Саймона. «Но чтобы ты понимал, как сильно Амирасу отличается даже от моих отца и матери». В наступившем молчании Саймон обдумывал слова Джирики. Могла ли красивая женщина с печальным лицом, которую он видел недавно, быть одним из самых древних существ в мире? Он не сомневался в словах Джирики. Но его собственные дикие мысли дошли до последнего предела. Однако ему все равно не удавалось их понять. Петлявшая тропа привела их к каменному мосту. Оказавшись на другом берегу реки, они попали в более лесистую часть долины. Саймон старался запомнить тропинки, которые они выбирали, но скоро обнаружил, что картины в памяти тают, иллюзорные, точно звездный свет. Он лишь помнил, что они пересекли еще несколько ручьев, и голос каждого следующего звучал более мелодично, чем предыдущий, пока они не вошли в часть леса, показавшуюся Саймону совсем тихой. Среди толстых узловатых деревьев даже песни сверчков были едва различимы. Ветви деревьев раскачивались, но ветер стих. Когда они наконец остановились, Саймон к своему немалому удивлению обнаружил, что уже стоял перед высоким, окутанным паутиной шелковых нитей, испускавших слабый свет, деревом, к которому вышел во время первой попытки к бегству. Казалось бы, то огромное дерево вырастило для себя сияющий плащ. «Я уже бывал здесь прежде», — медленно проговорил он. В теплом неподвижном воздухе он вдруг почувствовал сонливость и удивительную настороженность. Джерики посмотрел на него и молча повевал к дубу. Там он приложил руку к так глубоко утопленной в коре двери, покрытой мхом, что Саймону показалось, будто дуб вырос вокруг нее. — У нас есть разрешение, — спокойно сказал он. Дверь бесшумно открылась внутрь. За дверью глазам Саймона открылась совершенно невозможная картина. Узкий коридор, уходивший вперед и затянутый шелком, как входная дверь дома дуба. Крошечные источники света размером со светлячка горели внутри матовых нитей, наполняя коридор мерцающим сиянием. Саймон, который мог бы поклясться на святом дереве, что за огромным дубом не было ничего, кроме других деревьев, сделал шаг назад, чтобы проверить, где мог прятаться коридор. Быть может, он каким-то образом уходил в землю, Но Джирики взял его за локоть и вновь перевел через порог. Дверь за ними закрылась. Их со всех сторон окружались сети из шелковой паутины, словно они двигались среди облаков и звезд. Странная сомнливость все еще одолевала Саймона. Каждая деталь казалась четкой и чистой, но он не знал, как долго они шли по мерцавшему проходу. Наконец они оказались на более открытом месте в помещении, где пахло кедром и цвела слива. Другие запахи Саймон определить не смог. Через минуту источников света стало меньше, и большую комнату наполнили длинные трепетавшие тени. Время от времени стены потрескивали, как если бы они с Джирики находились в трюме корабля или внутри ствола дерева, более широкого, чем любое, что Саймон видел прежде. Он слышал звук медленно падавшей воды, подобной последним каплям бури, стекавшим по ивовым ветвям в водоем. Едва различимые очертания вдоль темных стен походили на людей. Возможно, это были статуи, потому что они стояли совершенно неподвижно. Пока Саймон молча смотрел, его глаза еще не успели привыкнуть к полумраку, царившему в комнате. Что-то задело его ногу. Он подскочил и вскрикнул, но уже через мгновение мерцавший свет показал ему хвост, который мог принадлежать только кошке, быстро скрывшейся в тенях у стены. Саймон затаил дыхание. Он решил, что хотя это очень странное место, оно не вызывало страха. Воздух, в окутанной тенями комнате, был теплым и безмятежным, чего ему ни разу не удалось ощутить в Джао Этину Джодит, Толстая хозяйка кухни Хейхолта назвала бы ее уютной. — Добро пожаловать в мой дом! — прозвучал голос из темноты, и булавочные головки света начали разгораться вокруг одной из затененных фигур, озаряя белую голову и спинку высокого кресла. — Подойди ближе, дитя человеческое. Я тебя вижу, но сомневаюсь, что ты способен видеть меня. «У первой бабушки очень острое зрение», — сказал джерики и Саймону показалось, что он уловил смех в голосе принца. Саймон шагнул вперед, золотой свет пролился на древнее и одновременно юное лицо, которое он видел в зеркале джерики «Ты находишься в присутствии Амирасу и Сендиту Ноэ Саунсерей, рожденной на корабле», — провозгласил за его спиной джерики Окажи ей уважение, Саймон, снежная прядь. Саймон без малейших колебаний опустился на колени, чувствуя, как дрожат ноги, и склонил голову. — Встань, смертный юноша! — негромко сказала она, и у нее оказался низкий и ровный голос, а у Саймона проснулись воспоминания. Неужели их недолгий контакт в зеркале так ярко запечатлелся в его памяти? — Хм, — пробормотала она. Ты даже выше, чем мой ивовый прутик. Принеси стул детять человеческому Джерики, чтобы я не смотрела на него снизу вверх, и возьми стул себе. Когда Саймон уселся рядом с Джерики, Амирасу окинула его внимательным взглядом, и он вдруг почувствовал, что лишился дара речи, но любопытство помогло ему преодолеть смущение. Он искосо смотрел на Амирасу, стараясь не встречаться с ее пугающе глубокими глазами. Она оказалась именно такой, какой он ее помнил. Сияющие белые волосы, туго натянутая кожа на изящных костях лица. Если отбросить невероятно глубокий взгляд, единственным признаком, говорившим о невероятном возрасте, о котором упоминал Джерики. Было неспешное взвешивание каждого движения, словно ее тело с годами стало хрупким, точно высохший пергамент. И все же потрясающая красота Амирасу производила сильное впечатление. И пойманный в сеть ее внимание Саймон представил, что при рождении мира смотреть на ослепительно прекрасную Амирасу было так же трудно, как на солнце. Итак... «Наконец, сказала она, — ты оказался на слишком большой глубине, маленькая рыбка!» Саймон кивнул. «Ты наслаждаешься своим посещением Джао Этинукаи?" спросила Амирасу. «Ты один из первых смертных, кто сюда попал!» Джерики выпрямился. «Один из первых, мудрая Амирасу?» «Не первый?» Она не стала обращать внимания на его слова, Продолжая смотреть на Саймона, и он почувствовал, что его осторожно, но очень уверенно берут под контроль и, как маленькую рыбку, влекут к ослепительной поверхности воды. — Говори, дитя человеческое, что ты думаешь? — Я... Для меня честь посетить этот город. Наконец начал Саймон, но ему пришлось глотнуть, так сильно у него пересохло в горле. — Да, честь, но... «Я не хочу здесь оставаться, только не навсегда», Амирасу откинулась на спинку стула, и Саймон почувствовал, что его держит уже не так крепко, хотя сила ее присутствия оставалась сильной. «Я не удивлена». Она глубоко вздохнула и печально улыбнулась. «Но тебе придется провести здесь очень долгое время, чтобы так устать от этой жизни, как я». Джирики зашевелился. «Мне следует уйти, первая бабушка?» — спросил он. От его вопроса Саймон задрожал от страха. Он чувствовал невероятную доброту женщины-ситхи и ее столь же огромную боль. Она была ужасающе могущественна. Он понимал, что если бы она захотела, то могла бы заставить его остаться здесь навсегда только силой своего голоса и неотразимых удивительных глаз. «Мне уйти?» — повторил Джирики. — Я знаю, что тебе больно, когда я так говорю, ивовый прутик, — сказала Амирасу. — Но ты самый любимый из младшего поколения, и ты силен. Ты способен услышать правду. Она медленно передвинулась на своем стуле, ее рука с длинными пальцами коснулась белого одеяния на груди. — И ты, дитя человеческое, — Уже познал горечь потерь. Они написаны на твоем лице. Пусть каждая утрата тяжела, Жизни потери смертных возникают и исчезают быстро, Как сезоны увядания листьев. Я не хочу быть жестокой и не ищу жалости, Но ни ты, ни любой другой смертный не видел, Как катятся мимо столетия засухи, Тысячелетия голода. Как все цветы исчезают из твоего мира и остаются лишь бесполезные воспоминания. Как ни странно, пока Амирасу говорила, ее лицо становилось моложе, как если бы скорбь была самым сильным, что в ней осталось. Теперь Саймон смог увидеть гораздо больше, чем ее поразительная красота, и опустил голову, не в силах произнести ни единого слова. «Конечно, ты не пережил ничего подобного», — ее голос слегка дрогнул. А я видела. Вот почему я здесь, в темноте, и проблема не в том, что я боюсь света, или у меня не хватит сил, чтобы выдержать яркие краски дня. Она рассмеялась, и ее смех походил на скорбный крик Казадоя. — Нет, только в темноте я могу четко видеть утраченные дни и лица из прошлого. Саймон поднял голову. — У вас было два сына, — тихо сказал он. Теперь он понял, почему ее голос казался ему знакомым. И один из них ушел. Лицо Амирасу стало жестким. Они оба ушли. — резко сказала она. — О чем ты ему рассказал, Джирики? Это не те истории, что предназначены для маленьких сердец смертных. — Я ничего ему не рассказывал, первая бабушка, — ответил Джирики. Она наклонилась вперед и пристально посмотрела на Саймона. — Расскажи мне о моих сыновьях. Какие легенды тебе известны? — спросила Амирасу. Саймон сглотнул. Один сын пострадал от дракона, ему пришлось уйти. Он получил ожог, как и я, он коснулся шрама на щеке. А другой, другой — король бурь. Саймон прошептал последние слова, словно опасался, что из темноты может появиться нечто ужасное. В стены скрипели, капала вода, но больше ничего не произошло. Откуда ты это узнал? «Я слышал ваш голос во сне», — медленно заговорил Саймон, подыскивая слова. «Вы долго говорили у меня в голове, когда я спал». Красивое лицо женщины ситхи стало мрачным. Она смотрела на него так, словно в нем была какая-то угроза для нее. «Не бойся, дитя человеческое», — наконец сказала она, протягивая к нему тонкие руки. «Не бойся и прости меня». Прохладные сухие пальцы Амирасу коснулись лица Саймона. Свет запылал, как обрывки молний, потом потускнел, и покои Амирасу полностью погрузились в темноту. Ее руки напряглись, и темнота запела. Боли не было, но каким-то образом Амирасу оказалось внутри его головы. Он уловил чужое присутствие, настолько интимно связанное с ним самим, что вдруг почувствовал себя ужасающе открытым, ощущение куда более сильное, чем если бы он вдруг остался без одежды. Амирасу уловила ужас Саймона и успокоила, укачивая его тайную сущность, словно держала в руках запаниковавшую птицу, пока он не перестал испытывать страх. Потом первая бабушка стала мягко перебирать его воспоминания Нежно и очень аккуратно. Туманные обрывки мыслей и снов пролетали мимо, мелькая подобно лепесткам цветов на ветру. Моргенис его бесконечные книги. Поющая Мериамель, кажущиеся бессмысленными обрывки разговоров Саймона в Хейхолте. Ночь в Систербурге и ужасный серый меч расползались у него в сознании, как темное пятно. Потом возникло серебряное лицо Утуку и три меча из его ведения в доме Джилой. Пухлое Скодди и существо, что смеялось в пламени костра и растворялось в безумии дерева Удун. И равнодушные глаза огромного белого червя Игьердука. Шип также там присутствовал. Черный рубец в светлых воспоминаниях. По мере того, как появлялись все новые и новые эпизоды, Саймон вновь ощутил обжигающую боль от крови дракона и пугающую связь с вращавшимся миром, вызывавшую тошноту, громаду надежды и боли всех живых существ. Наконец, как обрывки сна, картины потускнели. Свет медленно возвращался. Голова Саймона покоилась на коленях Джерики. Рана на щеке пульсировала. «Прости меня, первая бабушка», — сказал Джерики. Казалось, его голос доносился издалека. «Но разве это было необходимо? Он рассказал бы тебе все, что знает». Амирас долго молчала. Когда она снова заговорила, ей пришлось прикладывать заметные усилия. Казалось, ее голос сильно постарел. «Он не смог бы рассказать мне все, ивовый прутик, о вещах, — которые являются для меня самыми важными, он даже не знает, что они ему известны. Она перевела взгляд на Саймона, и на ее лице появилось выражение усталости и доброты. «Я искренне сожалею, дитя человеческое. Я не имела права так в тебя врываться, но я стара и напугана, и у меня осталось совсем мало терпения. А теперь...» Мне стало еще страшнее, чем прежде. Она попыталась встать, Джирики протянул руку, чтобы помочь. Она неуверенно поднялась со стула, исчезла в темноте, но почти сразу вернулась с чашкой воды, которую сама поднесла к губам Саймона. Он стал жадно пить. Вода оказалась холодной и сладкой, с привкусом дерева и земли, словно ее набрали из пустого древесного ствола. В своих белых одеяниях, — подумал Саймон, — Амерасу похожа на бледную, и излучающую свет, святую с церковной картины. — Что вы сделали? — спросил он и сел. В ушах у него шумело, перед глазами танцевали яркие точки. — Я узнала то, что мне следовало узнать, — ответила Амирасу. — Я видела тебя в зеркале Джерики. но думала, что это ничего не значащая случайность. Дорога снов в последнее время сильно изменилась, стала невнятной и непредсказуемой даже для опытных путешественников, совсем не такой, какой была когда-то для тех, кто ступал на нее во сне. Теперь я понимаю, что наша предыдущая встреча не случайность. Ты хочешь сказать, что твоя встреча с Саймоном — Была кем-то предопределена первая бабушка? — спросил Джерики. — Нет, я лишь хотела сказать, что границы между теми мирами и нашими начинают слабеть. Кто-то, вроде нашего дитя человеческого, который каким-то образом втянут в эту историю, случайно, или в результате невообразимой интриги оказался вовлеченным в огромное количество опасных и сложных связей между миром снов и реальностью. Она смолкла, осторожно уселась на стул и продолжала. Как будто он жил на опушке огромного леса, и когда деревья начали захватывать новую территорию, именно через порог его дома корни проникли первыми. а когда лесные волки стали испытывать голод, они начали выть именно под его окном. Саймон с трудом заговорил. — И что вам удалось узнать из моих воспоминаний про... про Эни Луки? Ее лицо стало равнодушным. — Слишком много. Я думаю, что теперь понимаю ужасный и хитроумный план моего сына, но мне нужно немного подумать. — Даже сейчас я не могу допустить глупой поспешности, — она поднесла руку к албу. Если я права, то грозящая нам опасность гораздо серьезнее, чем я думала прежде. Я должна поговорить с Шимеонари или Кемеей, и могу лишь надеяться, что они меня выслушают, и что еще не поздно. Возможно, мы начинаем копать колодец, когда наши дома уже сгорели. Джерики помог Саймону сесть. — Мои отец и мать должны тебя выслушать. Всем известна твоя мудрость, первая бабушка. Амирасу печально улыбнулась. Когда-то женщины дома Саун-Серей были хранительницами знаний, и последнее слово принадлежало старейшей дома. Если джин Соловей видела правильные вещи, она говорила. И ей подчинялись. После бегства все изменилось. Ее рука метнулась в сторону, как опустившаяся на ветку птица. Я уверена, что твоя мать прислушается к голосу разума. Твой отец достойный ситхи Джирики, но в некоторых отношениях он живет в прошлом еще в большей степени, чем я. Она покачала головой. Прошу меня простить, я устала. Мне нужно о многом подумать. В противном случае я бы не стала говорить так неосторожно, в особенности при этом юноше. Она протянула руку к Саймону и коснулась его щеки кончиками пальцев. Боль от старого шрама отступила. Когда он посмотрел на серьезное лицо Амирасу и представил бремя, которое ей приходилось нести, он протянул руку и коснулся ее ладони. Джерики сказал тебе правду, дитя человеческое, — сказала она, — к лучшему или к худшему, но ты отмечен. Я лишь могу надеяться, что смогу тебе помочь в твоем путешествии. Свет снова потускнел, и Саймон позволил Джерики вывести себя из комнаты.